Глава 27. Энди. «За все мои 26 лет мужчина ни разу не приносил мне обед на работу. Это было очень заботливо с его стороны. И то, что сегодня вечером у Митча игра, делает все это еще более значимым, ведь он нашел время специально для меня. Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, хотя я уверена, что это и к медсёстрам относится». После ухода Митча все мои коллеги чуть ли не прыгали от радости от случайной встречи с профессиональным спортсменом. Меня окружили все, кому не лень. Девушки с просьбой познакомить их с другими ребятами из его команды, а парни умоляли меня достать им хорошие места на матч. Я тут же отказала им по обоим пунктам и продолжила заниматься своими делами. Радует то, что в реанимации нет времени на пустые разговоры. Я задерживаюсь на работе из-за бумажной волокиты и приезжаю домой в половине девятого. Когда я захожу домой, Но уже сидит перед телевизором с включенным матчем. Он жуёт попкорн, одетый в подаренную Митчем футболку и бейсболку. Увидев меня, он поднимает голову и улыбается. «Ты пропустила гол Митча!» «Вот блин!» Я плюхаюсь на диван рядом с ним и беру горсть попкорна. «Значит, он хорошо играет сегодня?» Правда хорошо. Есть одно нарушение, и то глупость какая-то. Я вздыхаю с облегчением. Меня радует, что он не ввязался в драку или что еще похуже. Все игроки время от времени получают штраф за нарушение. Взглянув на счет в левом верхнем углу экрана, я вижу, что во втором периоде Иглс ведут со счетом 4-2. Парень из другой команды обыгрывает колби и несется к воротам. Он забивает шайбу прямо в угол. Бедный Брюс. Теперь счет почти сравнялся, и я ловлю себя на том, что пододвигаюсь ближе к экрану, сосредотачиваясь на игре. Мои глаза бегают туда-сюда, пока я не отрываю их от шайбы, летящей по льду. Но фыркает от смеха, и я оглядываюсь через плечо, замечаю, что он наблюдает за мной. «Никогда бы не подумал, что ты будешь так увлеченно смотреть хоккей!» Я заставляю себя расслабиться и откидываюсь на спинку дивана. Я тоже не ожидала. Происходит смена звена нападающих, и Мич выезжает на лед. Когда я вижу его на экране, я невольно расплываюсь в улыбке. Он резко и в то же время завораживающе двигается по льду, и я не могу отвести от него глаз. С моих губ невольно срывается слащевый вздох, и но недовольно стонет. «Боже мой, ты портишь мне хоккей!» Я шутливо толкаю его и забираю у него миску с попкорном. Эй! кричит он, хватаясь за миску. «Хоккей — это мое увлечение! Не порти мне его своим слащевым бредом!» Отставив миску с попкорном, я драматично ахаю и прижимаю руку к груди. «Но, Грегори Даунсби! Срочно суй доллар в банку для гадостей!» «Бред — это неплохое слово!» «Ох, определенно плохое!» — поддразниваю его я. Он смеется надо мной, закатывая глаза и выхватывает из моей цепкой хватки немного попкорна. Я замечаю, что шайба переходит к митчу и переключаю внимание на игру. Митч передаёт шайбу Уэсту, но его блокируют другие игроки, и он никак не может сделать хороший удар. Он передает шайбу обратно митчу, тот легко ловит ее, а затем забивает шайбу прямо между ног вратаря противника. Мы снова оба вскакиваем с дивана радостно вопя. «Отличный бросок, здоровяк!» — кричу я в телевизор. Секундой позже я замолкаю, чувствуя себя глупо, и достаю телефон, чтобы написать ему. Очевидно, какое-то время сообщение останется непрочитанным, но ему будет приятно его увидеть. Энди. Тут один горячий защитник «Иглз» только что забил свой второй гол. Я слышу раздраженный вздох Ноа за спиной и оборачиваюсь. Я даже не подозревала, что все это время он смотрел, как я печатаю. «Вы такие странные!» Я чуть отодвигаюсь, смотря на него с улыбкой. «Ох, братишка, поверь, однажды ты встретишь девушку, которая покорит твое сердце, и ты тоже будешь вести себя глупо». Но они довольно корчатся, отчего мне становится смешно. «Да уж, сомневаюсь», — говорит он. «Я буду слишком занят хоккеем». Я закатываю глаза, продолжая смеяться. Игра заканчивается победой Иглс со счетом 6-3. Через несколько часов после окончания игры, но уже спокойно спит, а я вновь проверяю свои сообщения. Здоровяк. Я тебя раскусил. Ты становишься куда ласковее, если тебя покормить. Энди. Ну а что? В моем сердце всегда будет место для 30-сантиметрового сэндвича. Хотя я буду довольна и 15 сантиметрами. Здоровяк. Поверь. «Тебя ждет кое-что побольше 15 сантиметров, блондиночка». Я хихикаю, жалея, что не могу увидеть его лицо. Он ухмыляется? Или, может, краснеет? Или же хмурится, чтобы никто точно не догадался, что он в хорошем настроении? А еще интересно, где он находится? Может, он в раздевалке, без футболки? Энди, ты все еще в своей экипировке? Здоровяк. А что? Энди. «Да так, ничего». «Здоровяк». «Я снял футболку и остываю». «Энди». Гиф с девушкой, которая обмахивается рукой, пытаясь остыть. «Здоровяк». «Негодяйка». На следующее утро Ноа позвонил одноклассник и пригласил его к себе поиграть в roblox Он подумал, что я самая лучшая сестра на свете, потому что я тут же согласилась подвести его на другой конец города но на самом деле мною руководят более эгоистичные интересы. Я люблю своего брата всем своим сердцем, но, помимо этого, мне хочется проводить время с Митчем, что, в принципе, довольно непросто, учитывая наши графики и расписание Ноа. И если не подойти к планированию с умом, мой брат будет наблюдать за нашими с Митчем неловкими ухаживаниями, а этого мне точно не хочется. Оставив Ноа у друга, я возвращаюсь домой. Прямо с порога я набираю Митча, чтобы узнать, свободен ли он сегодня. Но на другом конце — одни лишь гудки. Вспомнив, что у него утром тренировка, я оставляю сообщение. «Энди, привет, здоровяк. Я сегодня, на удивление, свободна и без брата. Я тут подумала, может, ты найдешь время для спонтанного свидания? Перезвони мне, как сможешь». Надеюсь, что он все таки свободен, Я бегу наверх, чтобы быстренько принять душ. Я не пропускаю ни одного шага, тщательно бреюсь, отшелушиваю кожу и глубоко увлажняю волосы. Все это наверняка останется незамеченным, но именно благодаря таким деталям я чувствую себя богиней. Выйдя из горячей душевой, я укутываюсь в полотенце и подхожу к шкафу. Я быстро нахожу свои любимые джинсы, но вспоминаю, что утром я закинула все остальные вещи в сушилку, К этому моменту они уже должны быть сухие. Убедившись, что полотенце надежно обернуто вокруг тела, я сбегаю по лестнице в кладовку, где стоят стиральная машина и сушилка. К моему сожалению, сушилка все еще работает, и я слышу, как в ней с згом переворачиваются какие-то твердые предметы. Я закатываю глаза. Когда ты живешь с мальчиком-подростком, то начинаешь привыкать к камням в сушилке. Затем машинка завершает сушку и пищит, оповещая об этом. Я открываю ее и беру кофту, которую хочу надеть. На сегодня я выбираю боди с длинными рукавами карамельно-коричневого цвета. Оно подчеркивает мои глаза, и я думаю, что Митчу это понравится. Поднявшись по лестнице, я снова проверяю свой телефон. На экране высвечивается один пропущенный и одно голосовое сообщение от Митча. Я включаю сообщение, вытирая волосы полотенцем. «Привет, Блонди», — звучит в трубке его низкий голос, от которого у меня мурашки по коже. «Я никогда не удалю это сообщение. Я буду прослушивать его каждый вечер перед сном. Тебе повезло. Я свободен после тренировки. Перезвони мне, чтобы я знал, во сколько за тобой заехать». Я возвращаюсь в ванную с телефоном в руке, вешаю полотенце и беру расческу. Я перезваниваю Митчу, поставив его на громкую связь и начинаю расчесывать спутанные волосы. «Привет», — гремит его голос в трубке, проникая мне под кожу. Я вздрагиваю совсем не от холода. «Наконец-то мы смогли созвониться». «Привет», — отвечаю я. «Мы играем в телефонные пятнашки. Все беды от того, насколько разные у нас графики и жизни». «Могу я заехать за тобой через 20 минут?» — спрашивает он, и мне становится трудно дышать, Я смотрю в зеркало и вижу свои мокрые волосы, которые расчесаны только наполовину, и все еще завернутое в полотенце мокрое тело. «Ты когда-нибудь встречал девушку, которая собирается за 20 минут?» На другом конце провода раздаётся хриплый смешок. «Хорошо. Сколько тебе понадобится времени?» «45 минут». Он вздыхает. «Хорошо. Увидимся через 45 минут». «Окей. Кстати, Мич. «Да?» «Это наше первое свидание». «Наше первое свидание было у меня в пентхаусе», — возражает он. «Я качаю головой и протягиваю». «Нет. Тогда мы встретились, чтобы что-то спланировать для моего брата. Это не считается». «Мы оба знаем, что я пригласил тебя не для этого». «Извини, нет времени спорить». «Мне пора собираться на наше первое свидание». «Отлично. Увидимся через 40 минут». Я практически слышу, как он закатывает глаза. «45!» — возражаю я. «Не-а. Пять минут мы потратили только что на бессмысленный спор». Я хнычу в трубку. «Ладно уж, ладно. Пока». Я вешаю трубку, чтобы больше не терять времени и быстро перестаю расчесываться, чтобы высушить волосы феном. Ровно через 40 минут раздаётся звонок в дверь. К счастью, что-то внутри меня подсказывало, что Митч Андерсон придет вовремя. Поэтому я уже собрана. А еще от меня чудесно пахнет. Схватив с вешалки в прихожей свое пальто, я набрасываю его на плечи и открываю дверь. На пороге стоит Митч. Он выглядит замечательно. На нем темные джинсы, зеленый свитер и черная кожаная куртка. И именно так, дамы, черная кожаная куртка. Мне едва удается выдавить из себя что-то похожее на привет. Меч медленно осматривает меня с головы до ног. Я чувствую на себе его ласковый взгляд и стараюсь не отворачиваться от смущения. Его темные и слегка мутные в этот раз глаза встречаются с моими. А затем он тихо говорит. «Я, наверное, никогда не привыкну к тому, какая ты красивая». Я сдерживаю восторженный вздох. Прежде чем я успеваю прийти в себя от его ласковых слов, Мич наклоняется и нежно целует меня в щеку, чуть задерживая свои губы на моей коже. Отстраняясь, он говорит, «От тебя так вкусно пахнет. Сегодня это не жвачка, хотя мне и запах жвачки нравится». «Конечно» нравится отвечаю я выходя на порог запирая дверь за собой все потому что ты фанат капитана пузырька он ухмыляется и берет меня за руку митч подводит меня к своей черной поблескивающей на солнце машине он припарковался прямо перед моим домом я не знаю какой марки это чудо я хорошо разбираюсь в анатомии но не в машинах митч открывает передо мной дверцу и я оказываюсь в самой шикарной машине которую когда либо видела блестящее кожаное сиденье скрипит когда я сажусь а свет мигает когда митч закрывает дверцу пока он обходит машину направляясь к водительскому месту я замечаю что справа от руля есть маленький экран на котором изображен потрескивающий камин когда митч садится на водительское место и закрывает дверь я все еще ошеломленно на него смотрю почему у тебя такое лицо Мои глаза, которые и без того широко раскрыты, становятся еще шире, когда я смотрю на него. Почему в твоей машине будущего есть камин? Ты что никогда не видела Теслу? спрашивает он, нахмурив брови. Нет, Мич. Как-то не доводилось. Я же не миллиардерша, вроде тебя. Мич усмехается и начинает выезжать с парковки. Хотя я не удивлюсь если машина делает это сама, а он тут так, для виду. Эти автомобили на самом деле довольно доступные по цене. Я усмехаюсь. Ага, конечно. Оглядевшись по сторонам, я отмечаю, как в салоне чисто и приятно пахнет. Ого, тут даже не валяется форма и обувь. Я впечатлена. «Поверь, когда я был в возрасте, но машина моего дедушки была завалена хоккейной экипировкой и грязными носками». Он с улыбкой качает головой, словно что-то вспоминая. «Ну а запахи, которые исходили от его старого Бьюика, без сомнения, были куда хуже, чем в раздевалке». Я улыбаюсь, пристально наблюдая за ним. «Расскажи немного о своем дедушке. Вы, кажется, были близки». «И правда, были». Мич вздыхает, крепче сжимая руль. «У него был вспыльчивый характер. Но те восемь лет, что я прожил с ним, это лучшие годы моей жизни». Митч замолкает, переводит взгляд на меня, а затем снова устремляет его на оживленную дорогу перед собой. «Я отмечаю, что он очень осторожно водит. Я всегда ценила это в людях». «Он научил меня усердно работать и признавать свои ошибки». Но что самое важное, он научил меня всему, что связано с Джоном Уэйном». Его губы растягиваются в улыбке. «Джон Уэйн — тот самый актер ковбой Он протягивает свою огромную руку и нежно сжимает мое бедро. «Ох, блонди, я так рад, что ты знаешь, кто это такой. Я могу простить тебя, Уэйна Грецкий, но если бы ты не знала, кто такой Джон Уэйн, это бы меня окончательно разбило». Смеясь, я накрываю его руку своей. Он спокойно смотрит на дорогу. «Я хочу рассказать тебе все о моем прошлом, о моей семье. Но это нелегко. На это потребуется время. Я хочу постепенно тебе открываться». «Ничего страшного. Когда тебе захочется поделиться, я всегда готова оказаться рядом». Я провожу большим пальцем по тыльной стороне его ладони, не отрывая взгляда от его лица. Продолжаю смотреть на его острый профиль, который не может смягчить, даже борода. Так ты когда-нибудь смотрела фильмы с Джоном Уэйном? Мич смотрит на меня, останавливаясь на красный свет, и я неуверенно улыбаюсь ему. Нет, не смотрела. Он цокает языком. Тогда я знаю, чем мы сегодня займемся. 30 минут спустя Мич паркуется у небольшого старого кинотеатра. Одного из тех, где показывают фильмы, которые уже давно вышли на экраны. Это место, куда ходят влюбленные, чтобы целоваться на заднем сиденье. Большая вывеска над билетной кассой перед кирпичным зданием гласит «Дилижанс» 11.00 и 2.00. Забавная мордашка 4.00 и 7.00. «Мы что, сядем на задний ряд и будем целоваться весь фильм?» Шутливо поддразниваю его я. Он качает головой. «Ты, как обычно, думаешь только об одном». Меч выходит из машины и обходит ее, чтобы открыть мне дверь. Мы подходим к кассе, держась за руки. Мне трудно стоять на ногах от того, насколько это похоже на настоящее свидание. Мы ведем себя действительно как типичные парень и девушка. Ни младшего брата, который всегда рад нас высмеять, ни фанатов, способных устроить публичный скандал. Только мы вдвоем, в практически пустом кинотеатре. Подросток на кассе со светлой челкой на бок нас игнорирует. Он читает книгу, и, похоже, его совсем не волнует, что перед ним стоят посетители, и им нужна его помощь. Митч демонстративно откашливается, и парнишка медленно поднимает взгляд на нас. Он раздраженно вздыхает, кладет закладку в книгу и бормочет. «Чем могу вам помочь?» «Два билета на дилижанс, пожалуйста», — говорит Мич, протягивая ему деньги. Купив билеты, мы отходим в сторону, и я слышу, как билетер тихо бормочет себе под нос что-то про Джона Уэйна и токсичную маскулинность. мич сохраняет спокойствие, снова берет меня за руку и направляется внутрь киоску. Мы ждем, оглядываясь по сторонам, в поисках кого-нибудь, кто мог бы нам помочь. И тут входная дверь открывается, и внутрь киоска заходит тот самый мальчик-подросток. «Ты сегодня один?» — спрашиваю его я. Он молча закатывает глаза, а затем спрашивает, что нам нужно. Да уж, сервис тут на высоте. Я пользуюсь моментом и радуюсь, что но не такой, вспоминая себя в подростковые годы бунта. Кошмар. Мы покупаем закуски и газировку. Митч выбирает вяленую говядину, а я — кислый мармелад. Конечно, он заказал самый насыщенный протеином вариант закуски из всех доступных — сладкое и соленая И то, и другое по-своему замечательно, но на первый взгляд они не подходят друг к другу. В чем то такое описание напоминает нас с Митчем. Митч отводит меня в единственный и неповторимый театральный зал. Здесь не так много мест, как в современных кинотеатрах. Помещение довольно запущенное и выглядит так, будто никто не пылесосил его целую неделю. На полу разбросаны кусочки попкорна, Не так уж и удивительно, учитывая, что сегодня в этом кинотеатре работает всего лишь один подросток. «Конечно, тут грязновато», — говорит Мич, пиная пустой стакан из-под содовой. «Но зато здесь можно уединиться». Я смеюсь ему в ответ. «Ничего страшного. Я просто рада проводить время с тобой. А еще я просто в ужасе от мысли о том, что Ноа станет таким подростком». Мич усмехается. Гормоны — это самое страшное. Мы садимся в самом центре заднего ряда, и я напиваю что-то себе под нос. Услышав это, Мич поворачивает голову в мою сторону. На его сморщенном лице читается немой вопрос. Что? Последний ряд. Его лицо расплывается в дерзкой ухмылке, и он делает то, чего я от него никак не ожидаю. Мич мне подмигивает, хихикая. Я сажусь рядом с ним. Его аромат горного водопада рассеивает запах несвежего попкорна. Я кладу голову на его крупное плечо, и на большом экране начинается фильм. Поскольку это старый кинотеатр, подлокотники между нами нельзя ни поднять, ни опустить, так что к Митчу никак не прижаться. Вот черт! Видимо и правда, придется смотреть фильм. Митч замечает, что я двигаю подлокотник, и ухмыляется, ты можешь просто сесть ко мне на колени, если так отчаянно хочешь быть ближе ко мне. Я не настолько отчаялась. Просто проверяю эту штуку на случай непредвиденных обстоятельств. Я несколько раз ударяю по подлокотнику для пущей правдоподобности. Это правильно. Мы молча сидим и смотрим анонсы фильмов, вышедших на экраны много лет назад. Наконец-то на экране всплывает название фильма «Дилижанс», И начинают идти длинные титры. Я совсем забыла, что раньше их показывали перед фильмом. Мич наклоняется ближе ко мне и шепчет. «Расскажи мне о своих родителях». Сделав глубокий вдох, я шепчу в ответ. «Давай заключим сделку. Я расскажу тебе что-нибудь о своих родителях, а потом ты расскажешь мне кое-что о своих». Он поджимает губы, обдумывая это предложение. «Ладно, это справедливо». «Моя мама была полной противоположностью мне во всех отношениях». «Начинаю я. За исключением нашей внешности». «Я заметил», — говорит он с улыбкой. «У вас дома висит семейная фотография». Я улыбаюсь ему в ответ. «Она была спокойной, а я бывала необузданной. Ей всегда хватало мудрости». И я ни разу не слышала, чтобы она жаловалась. В то время как я драматизирую, ну, практически все. Она была просто лучшей. И я говорю это не только потому, что ее больше нет. Она действительно была самым прекрасным человеком на свете. Я всегда хотела на нее равняться. Мич усмехается, берет меня за руку и кладет наши руки на подлокотник. «Я, конечно, не был знаком с твоей мамой». Но я считаю, что ты замечательная, даже если вы с ней совсем разные. Я сжимаю его руку. Спасибо. Смерив его серьезным взглядом, я продолжаю. Ладно, твоя очередь. мич отводит от меня взгляд, напрягаясь всем телом. Затем он прочищает горло и тихо начинает. У меня не так много воспоминаний о маме. Но я помню, что у нее были карие глаза, как у меня, и длинные темные волосы. Смеется он. Когда я был совсем маленький, она обычно накручивала пряди моих волос себе на палец, когда укладывала меня спать. Это случалось довольно редко, потому что ее часто не было дома. Все было так, даже до того, как она ушла. Вероятно, у нее было много любовников. Когда она ушла, она совсем. Мне, конечно, было грустно, но больше мне запомнилась реакция отца. Я помню, как он в один момент полностью переменился. «Мне жаль, меч, говорю я, не зная, какими словами описать, как мне грустно за этого маленького брошенного мальчика, который вырос без любви и материнского тепла. Я кладу свободную руку ему на плечо, надеюсь, что это прикосновение даст ему понять, что я рядом, и всегда рада его выслушать. «Твоя очередь», — говорит он хриплым от волнения голосом. «Фильм начинается, но он всего лишь играет на фоне нашего разговора. Я предполагаю, что Мич уже видел этот фильм раньше, потому что его, похоже, не волнует, что он его пропускает. Мой отец много работал и был тихим человеком. Они с очень похожи. Мы с ним не были так близки, как с мамой. Он был хорошим человеком» просто немногословным но он любил хоккей особенно иглс я улыбаюсь Мичу, затем опускаю взгляд на наши руки ты бы ему понравился мич некоторое время смотрит на экран его лицо выглядит сосредоточенным и напряженным не похоже что он смотрит фильм скорее он глубоко погружен в мысли наконец он поднимает на меня взгляд Я бы хотела рассказать тебе что-нибудь хорошее о своих родителях, что-нибудь приятное, что они бы тебя полюбили или как нам было весело, но я просто не могу. Мич, я здесь, потому что ты мне нравишься, потому что я хочу узнать тебя получше. Я буду рада услышать всё, чем тебе будет комфортно поделиться». «Неважно, хорошее или плохое. Я просто хочу знать, что делает тебя. Тобой». Он кивает. «Ну, хорошим воспоминанием я уже поделился. Помнишь историю о тигре?» Он вздыхает. «Когда моя мать ушла из семьи, отец начал пить. Думаю, так он хотел приглушить свою боль. Но вскоре он пристрастился и к наркотикам». Сначала он просто употреблял, но это были лишь цветочки. Настоящие проблемы начались, когда у него перестало хватать денег на наркотики, и он стал ими торговать. Митч наклоняется вперед, стараясь держать себя в руках, и упирается локтями в колени. Я убираю свою руку с его плеча и кладу ее на его широкую спину, ласково поглаживая. «Мне так жаль, что у него такие ужасные родители». «Так вот почему ты не пьешь, аккуратно уточняю я. Он кивает. «Я не хочу быть похожим на них». «Ты не такой», — честно отвечаю я ему, «потому что он действительно хороший человек. И я хочу, чтобы он верил в это так же сильно, как и я». Я продолжаю поглаживать его по спине, надеясь успокоить, но чувствую, что он начинает беззвучно трястись. Сначала я думаю, что он плачет, но потом понимаю, что он смеется. И хотя в его смехе слышна лишь горечь, это лучше слез. «Ты говоришь, какие у тебя замечательные были родители, в то время как мой отец — самый настоящий наркоторговец!» Он иронично качает головой, глядя на меня. «Забавно, насколько же мы друг к другу не подходим!» «Ты нравишься мне таким, какой ты есть!» И твои родители тут ни при чем. Но все же мне очень жаль, что они оба так отстойно поступили. Мич снова усмехается. Мои родители не были идеальными. Они, конечно, не были сутенерами или наркоторговцами, но им было далеко до совершенства. Про сутенеров ты это всерьез? Ага? Он искренне усмехается. Знаешь, мой психотерапевт мог бы тебе позавидовать. «Почему?» «За одну неделю нашего близкого общения я рассказал тебе больше о своей семье, чем за целый месяц терапии». Митч снова поворачивается к экрану. «Я всегда рада тебя выслушать. Я сжимаю его руку. Но тебе правда стоит поговорить с ним о своей семье. Он может помочь. После смерти родителей я тоже ходила к психологу. Не так долго, как Ноа, но но все же». За эти несколько месяцев мне действительно полегчало. «Так вот, почему ты всегда на позитиве. Благодаря терапии?» — спрашивает меня он. «Возможно. Хотя я бы не сказала, что я подхожу ко всему с позитивным настроем. На самом деле, мне очень помогает одна глупая мелочь». «Да, и что же?» Я прикусываю нижнюю губу, чувствуя себя неловко. «Ну...» Каждый день я стараюсь подумать о трех вещах, за которые я благодарна. А затем я стараюсь сосредоточиться на этих мыслях. «Правда?» — спрашивает он явно удивленным, но не осуждающим тоном. «И это правда работает?» Я приподнимаюсь на стуле, поворачиваясь так, чтобы смотреть на него. «Попробуй». «Нет». Я легонько подталкиваю его рукой. «Давай!» Нужно всего лишь три вещи, и все. Меч неохотно соглашается. Он щурится, задумавшись. Что ж, я благодарен за губы, Энди. Ноги, Энди. Он делает паузу, размышляя. И пупок, Энди. Услышав последний пункт, я громко смеюсь. Как хорошо, что мы одни в этом зале. Ты издеваешься. Он смотрит на меня, поволчью ухмыляясь, а затем наклоняется, медленно и нежно меня целуя. Когда он отстраняется и откидывается на спинку сиденья, у меня все еще кружится голова от поцелуя. «Думаю, мне нужно продолжить терапию. Технически мой месячный курс окончен, но я хочу договориться с психологом и продолжить к нему ходить», — шепчет он. Его слова мгновенно рассеивают туман в моей голове, Я серьезно смотрю на него. Я думаю, это отличная идея. Значит, ты не против встречаться с эмоционально нестабильным человеком, у которого проблемы в общении с родителями? — спрашивает Мич, глядя на меня с ухмылкой. — Думаю, да. Но только потому, что у тебя такой классный пресс. Он скептично приподнимает бровь. — Ты еще не видела мой пресс. Я тут же отвечаю, постукивая пальцем по виску. «Ох, поверь, у меня очень богатое воображение». Митч запрокидывает голову и смеется. Я наслаждаюсь этим, пытаясь навсегда запомнить этот волшебный момент. Мы досматриваем фильм в уютной тишине, держась за руки и наслаждаясь близостью. Все это время я неоднократно пыталась поднять подлокотник. Но, несмотря ни на что, он не поддавался. После фильма Митч подвозит меня до дома, как раз к тому моменту, когда мне пора выезжать за Ноа. На мой взгляд, наше свидание было уж слишком коротким, но меня радует то, что мы увидимся сегодня вечером на матче вомбатов. м, -м да, кажется, я и правда помешалась на Митче. Время до матча я провожу с пользой и занимаюсь делами по дому, пока Ноа набирается сил у себя в комнате. Приехав в ледовый комплекс, я отправляю брата в раздевалку Я сама иду в сторону катка. Там меня встречает Стеф с кислым выражением лица. Серьезно, Энди?» — резко спрашивает она, приблизившись ко мне. «Ты о чем? спрашиваю я, совершенно сбитая с толку. Она фыркает и кивает в сторону трибун. Мое сердце чуть не выпрыгивает из груди, когда я вижу там не только Митча, но и реми Колби, Брюса, Уэста и Мелани. Мэл машет мне с дружелюбной улыбкой на лице, от которой сразу становится тепло. Я энергично машу ей в ответ, совершенно забыв про Стеф. Она напоминает о себе, возмущенно откашлявшись А в чем, собственно, проблема? Она плотно сжимает губы от злости, будто прикусила язык. Как же мне хочется, чтобы это было правдой. Когда мы познакомились со Стеф, она показалась мне назойливой, но я никогда бы не подумала, что она такая злюка. Как же это жалко с твоей стороны. Ты не только спишь с тренером, но еще и сдружилась со всей его командой, чтобы отомстить Деклану за то, что он дразнит Ноа. На последних словах она изображает руками кавычки. Наши отношения с Митчем — это мое личное дело, Стеф. И, честно говоря, у меня есть заботы поважнее, чем пытаться отомстить десятилетнему мальчику. Я всячески стараюсь сохранять нейтральное выражение лица и вести себя по-взрослому. Но от одной только мысли о том, что я якобы это все подстроила, мне хочется рассмеяться ей прямо в лицо. «Ему двенадцать!» — выступает Стеф в защиту своего сына. «Ты просто завидуешь, ведь он куда талантливее твоего брата. А с помощью этих жалких манипуляций ты пытаешься сделать его звездой». Маска невозмутимости тут же спадает с меня, и я повышаю голос. «Стеф, ты хоть понимаешь, как нелепо это звучит?» «Я прекрасно понимаю, что ты потаскуха!» — выплевывает она ядовитым тоном. «У меня перехватывает дыхание от того, насколько же она мерзкая. Я даже не замечаю, как Митч оказывается рядом. Он заслоняет меня своим большим телом. Я не вижу его лица, но слышу, как он медленно и строго делает Стеф замечание». «Не разговаривай так, Сэнди». На каток заходит Тори, замечает нас и тут же бросается к нам. «Ребята, что тут происходит?» «Твоя подруга только что назвала мою девушку потаскухой», — говорит Митч, скрещивая руки на груди. Я выглядываю из-за его спины, чтобы посмотреть, что происходит, и вижу ошеломленное лицо Тори. Она поворачивается к подруге. «Что? Стеф?» Стеф надувает губы. «Извиняться я не собираюсь. Я заступилась за Деклана!» Тори приобнимает ее за плечи и молча уводит ее в сторону. «Ты назвал меня своей девушкой?» — спрашиваю я, чувствуя, как бешено колотится мое сердце. «Это единственное, что я вынесла из странной перепалки». Митч поворачивается ко мне и смотрит мне в глаза. Он выглядит серьезным, задумчивым. Я не могу понять, о чем он думает в этот момент. Затем он опускает голову и почёсывает затылок. да, извини, само как-то вырвалось». Все в порядке. Я стараюсь не показывать своего недовольства и беру Митча за руку. Мне так хочется спросить, что он имеет в виду. Это слово само вырвалось, потому что он просто хотел меня защитить, или же он правда считает меня своей?» Думаю, мне бы очень хотелось быть его девушкой. Мы молча подходим к трибунам. Я сажусь рядом с Мелани, а Мич садится рядом со мной. Уэст сидит по другую сторону от Мел, а Реми, Колби и Брюс в ряду позади нас. Я с трудом сдерживаю улыбку, когда замечаю, что все они одеты в футболки с эмблемой вомбатов. И тут же жалею о том, что у меня нет ни одной вещи с эмблемой команды моего брата. «Сестра из меня действительно никудышная. Хочется поскорее увидеть, как играет твой брат. Я слышала, что он у тебя вундеркинд». Мел излучает искреннее дружелюбие. «Такое редко встретишь. Она так тепло улыбается, говоря о что мне невольно наворачиваются слезы на глаза. Я быстро смахиваю их, чтобы никто не заметил». «Спасибо. Он правда очень старается». «Он намного лучше Конопотова». Тихо бормочит Мич. Услышав это, я поворачиваюсь и бросаю на него упрямый взгляд. Но он даже не выглядит смущенным и просто смотрит на меня в ответ. Очевидно, он все еще возмущен тем, что Стеф оскорбила меня перед всеми. Мне тоже обидно и даже немного стыдно, но, если честно, все эти чувства затмевает то, что Мич за меня заступился. Меня уже давно никто не защищал. И я успела забыть, как это чертовски приятно. Снова переводя взгляд на Мэл, я замечаю, что Уэст обнимает ее за Талию, влюбленно улыбаясь. Глядя на них, мне хочется слащаво вздохнуть от умиления. Мэл прижимается к Уэсту, но все еще смотрит на меня. Так у вас сегодня было свидание? Да. Мич повел меня в кино. Колби и Брюс хихикают у меня за спиной. Я оглядываюсь через плечо как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рэйми тычет Брюса локтем в ребра и заставляет его умолкнуть. «Что смешного?» — спрашиваю я. «В кино! Как же!» — шутливо говорит Брюс, изображая кавычки пальцами. Реми закатывает глаза, как нянька на шее, у которой два непоседливых ребенка. «Ребята, представляете, некоторые пары ходят в кино и реально смотрят фильм». «Мы не совсем смотрели фильм», — говорю я с многозначительной ухмылкой на лице. «Это сложно объяснить». Реми краснеет, как маленький мальчик, и я смеюсь, заметив это. Рядом со мной раздается хриплый низкий голос Митча. «Мы не смотрели фильм, потому что разговаривали». Он пронзает шутников стальным взглядом. «Это уж точно не то, что вы подумали». На выезжают мальчики, заняв свои позиции, и все на трибунах замолкают. Было бы здорово, если бы на таких матчах были дикторы, как в НХЛ. Может быть, хотя бы так я бы могла понять, что происходит. Ну а пока что я просто подражаю реакциям остальных. Если толпа аплодирует, значит, и мне нужно радоваться. Но, как обычно, выходит одним из первых. А вот Деклана нигде не видно. Я уверена, что Стеф и в этом умудрится меня обвинить. Игра начинается, и ребята все время болтают о том, что происходит, комментируя спортивные навыки мальчиков. Можно сказать, что у меня есть своя персональная компания дикторов. «Чёрт, оно и правда хорош», — говорит Уэст, глядя на нас с Митчем. «Мы были такими же в его возрасте». Мелани гладит его по щеке и игриво отвечает. «Не льсти себе, милый» но забивает гол, и мы все вскакиваем с сидений, радостно крича. От криков и суматохи, кажется, трясутся трибуны. Ноа оглядывается на нас и медленно качает головой, как будто мы ставим его в неловкое положение. Это так похоже на Митча, что мне становится смешно. Боже, ты плохо на него влияешь. Его брови слегка приподнимаются. Почему это? Потому что он решил играть по правилам? «Нет», — отвечает за меня Брюс, «потому что у него взгляд, как у машины Митча». Смеются все, кроме Митча. Поёрзав на холодные, неудобные скамейки, я понимаю, что была под таким впечатлением от свидания, что совсем забыла захватить с собой теплые вещи. Хорошо, хоть я надела свитер поверх боди, но руки и нос у меня все равно мёрзнут. Я слегка поёживаюсь, и Митч смотрит на меня, очаровательно нахмурив брови. Он снимает свою сексуальную кожаную куртку и ласково набрасывает ее мне на плечи. Она такая большая, что я могу укутаться в нее, как в одеяло. Я чувствую, как меня обволакивает запах Митча, словно я забежала в пекарню и ощутила аромат свежеиспеченного хлеба. Только это уже до боли знакомый запах гор. «Где твоя шапка?» — тихо спрашивает он, взяв мои руки в свои, чтобы согреть их. «Ты помнишь мою шапочку?» Я немного удивлена, что он обратил внимание на такую мелочь. Меч наклоняется ко мне, и я вздрагиваю, когда его щетина задевает мочку моего уха. Он так близко. «Я помню все, шепчет он своим глубоким томным голосом. С другой стороны до меня доносится шепот Брюса. «Эй, ребята, вы не могли бы говорить погромче? Очень трудно подслушивать, когда вы шепчетесь». Колби просовывает голову между мной и Митчем. «Да, я полностью поддерживаю Брюса в этом вопросе», — говорит он самым громким шепотом, который я когда-либо слышала. Он произносит это так драматично, что я не могу сдержать смех и отмахиваюсь от них с Брюсом. Мич бросает на них обоих многозначительный взгляд, как бы намекая, «Мы поговорим об этом позже». И тут я понимаю, что они с Рэми — самые зрелые в этой команде — Их можно назвать суровыми опекунами всех этих балбесов. Мне приходит в голову мысль, что Митч был бы отличным отцом. Но я тут же ее прогоняю. Ты забегаешь вперед, Энди». В этот момент в проходе появляется высокая девушка с короткими светлыми волосами. Заметив нас, она меняется в лице и направляется к нам. Девушка, естественно, и мило нам улыбается, Она напоминает мне богиню вечеринок 1920-х годов. У нее длинные руки и стройная, почти мальчишеская фигура. Вьющиеся волосы изящно обрамляют ее лицо. Несмотря на хрупкую фигуру и короткую стрижку, она излучает женственность и красоту. Мэлв встает и бросается к ней. Они обнимаются в знак приветствия и увлеченно болтают. Я слышу, как Брюс, словно школьник, хихикает у меня за спиной. Колби велит ему заткнуться. Обернувшись, я с любопытством смотрю на них обоих. «Я чего-то не знаю?» Рэми, единственный, кто ведёт себя по-взрослому в их компании, отвечает мне. «Это Наэль, лучшая подруга Мэл. Коби безответно в неё влюблён». «Оу!» Протягиваю я, многозначительно поигрываю бровями и вижу, как Колби краснеет. Мэл подводит к нам Наэль, держа её за руку. «Энди, знакомься, это моя подруга Ноэль», — говорит она, указывая на свою красивую подругу. Я встаю, чтобы пожать ей руку, но вместо рукопожатия она заключает меня в крепкие объятия. «Приятно познакомиться». «Взаимно», — говорю я, отстраняясь. Ноэль на голову выше меня, и от нее очень вкусно пахнет. Я могу понять, почему она так нравится Колби. «Кстати, о нем. Колби успевает оправиться от неожиданного появления Ноэль, и он снова становится самим собой. «Ноэль, детка!» Он очаровательно растягивает каждое слово. «А меня обнимешь?» В ответ девушка бросает на него раздраженный взгляд. Мэл усмехается, наблюдая за происходящим, и просит Уэста подвинуться, чтобы освободить место для подруги. Ноэль садится между мной и Мэл, а Колби наклоняется к нам, все еще пытаясь привлечь ее внимание. Судя по всему, он не привык к тому, что внимание женщины нужно добиваться. «Это что же получается? Ты приходишь на игры, но... Но не на мои!» Он огорченно вздыхает. «Я пришла повидаться с друзьями, Найт. Хоккей меня совершенно не волнует. Он ударяет себя кулаком в грудь, как ему всадили нож в сердце, и драматично стонет». Девушка его игнорирует. «Значит, ты тоже не знаешь, кто такой Уэйн Грэцки? спрашиваю я у Ноэль, стараясь разрядить обстановку. Она вопросительно смотрит на меня. Наверное, удивляется, какого черта я вообще о нем вспомнила. «Конечно, я знаю эту легенду. Все это знают», — говорит она со смехом. Я слышу, как сидящий рядом Митч начинает хихикать, а остальные хохочут так громко, что трибуны снова сотрясаются от их голосов. Такими темпами нас точно скоро выгонят. Но вскоре я не сдерживаюсь и смеюсь вместе с остальными. Меня охватывает всепоглощающее чувство счастья, которого я давно не испытывала. Я чувствую себя в своей тарелке, в окружении настоящих друзей. Я понимаю, что влилась в их компанию. До этого я все время сидела одна и даже не осознавала, как мне было одиноко. Пока не появились ребята, с которыми мне действительно весело. Я придвигаюсь поближе к Митчу, наслаждаясь этим ощущением. Возможно, он не считает ребята из своей команды близкими друзьями, но в глубине души, я думаю, они ему тоже нравятся. Я чувствую, как подбородок Митча ложится мне на макушку и закрываю глаза. Сегодня я благодарна за три вещи. За Митчи, его забавных друзей и за то, что я больше не буду сидеть одна на матчах Ноа.